Запись 194. Разделенная тайна. Дальше все было так. Я прижал себя, сказал: "Голова кружится". "Голова у мужика кружится только после полутора литров водки", сказал Боря. "Что ты за баба-то такая, Жданов?" "Ну стыдно, право слово". Он отпустил мою руку, развернулся, хотел уйти, но теперь я поймал его. "Ты знал. Ты все это время знал и молчал". Боря развернулся ко мне. Глаза его стали совсем светлыми. Он стоял лицом к окну, и на него лился все более крепнущий утренний свет. Ты о чем, болезный? Ванечка. Борис испугался, пусть даже на секунду подался ко мне, показал зубы. Ез сделал шаг назад, а потом вдруг лицо его просветлело. Он засмеялся. Так ты тоже знаешь, а? Очень тебе невыгодно об этом пиздеть. Раз сразу не сказал. Это почему сразу не сказал? Ты же давно со соседи пишешь каждый понедельник, не? Я сказал, потому что он, твой друг, закончил Боря. А при социализме человек человеку друг, товарищ и брат, если я правильно понимаю. Он же дурачок совсем. Да, уж не тупее тебя будет. Он ничего плохого не сделает. За 150 лет ничего плохого не произошло, вроде бы. Я ничего не пропустил. И правда. Кто-то ведь дал жизнь Ванечке, а вместе с жизнью И то, чем он владеет. Он жив, сказал я. Не сомневаюсь, ответил Боря. Я думаю, мы бы еще об этом поговорили. Но в палату зашел Андрюша. Он сказал: "Зарядку отменили. Там дождь". И вправду, за окном начался такой внезапный сильный ливень, а я его даже не заметил. Вспомнилось, как Володя бегал под дождем в своих белых кроссовках. Наверное, всем нам вспомнилось, потому что мы втроем пошли на балкон. Захотелось все рассказать Андрюше, но я боялся, что он будет мучиться так же, как я. Что касается Буриных грубых слов, они мне помогли. Это странно, но и такое случается.